Глава восемьдесят Карис думала, что в точности знает, где может быть Гевин. Если его не было в его покоях, это означало, что он создал себе люксиновый купол и спрыгнул с башни, как любил делать. Выпендрежник. И поскольку никто не знал, что он собирается бежать, никто не доложил о его отсутствии, они просто не знали, что это важно. Впрочем, сперва она поглядела в библиотеке просто на случай, если вдруг ошиблась. Прошла мимо тренировочных залов, откуда доносились голоса мальчишек, досадливые возгласы ошибившихся при извлечении. Заглянула в его личный тренировочный зал под башней и лишь потом двинулась на основной уровень. Пересекла лилейный стебель, медя навстречу потоку людей каждое утро с рассветом, направлявшихся на работу в одну из семи башен хромерии, и вышла на остров. Понятное дело, что черная гвардия уже разослала людей на обе яшмы, чтобы его найти — Учитывая объявленное военное положение, их ничуть не радовало, что их призма где-то гуляет совсем один, без охраны, а столоп этакий. И, несмотря на это, Карис чувствовала удивительное воодушевление. Словно впервые за много лет у нее появилось будущее. Жизнь казалась снова возможной, таила в себе обещание. Она дошла до Восточной бухты. Рыбачьи лодки уже вышли в море, хотя рассвет только разгорался. Прибережные жители утаптывали водоросли, чтобы потом сушить их на солнце. Начинался прилив. Ей попалось несколько пьяных моряков, возвращавшихся, пошатываясь на свои суда. Очевидно, они решили, что могут позволить себе лишнее, чтобы укрепить свой дух в преддверии грядущих недель и месяцев лишений, ожидавших их в море. В направлении тех же кораблей брела ватага галерных рабов, прикованных за запястья к длинному шесту. Они были исхудалыми, грязными, с длинными жилистыми мышцами, без капли жира. Один, проходя мимо нее, закашлялся, и в его груди болезненно захрипело. Почувствовав в воздухе знакомый аромат, Карис не смогла не остановиться перед небольшой лавочкой, в которой не бывало уже несколько лет. На медленном огне томились горшочки с скопии, источая запах, который в этот утренний час казался освежающим и благоуханным, Особенно для тех, кто едва ли не всю ночь провел на ногах. «О, да это же моя любимая покупательница!» — воскликнул хозяин. Его звали Джаляль. Это был маленький кругленький париц, напоминавший катушек масла. Кажется, с прошлого раза, когда они виделись, у него поубавилось зубов. «Как дела? В гвардии? Капитан?» Он прищелкнул пальцами, вспоминая. «Белый дуб!» — с улыбкой подсказала Карис. «Забыл, надо же! Но я готов искупить свою вину!» Он схватил дешевую глиняную чашку, кинул в нее свежеотрезанную дольку лука и черпаком наполнил доверху горячим копией. Затем налил немного дымящейся жидкости в чистое блюдце, покрутил его и вылил обратно в чашку, после чего повторил эту процедуру несколько раз, пока копий не приобрел идеальную температуру. Тогда он выудил из чашки луковую дольку и аккуратно всыпал туда пол-ложечки элитийского сахара. «Вот это да!» — восхитилась Карис. «Вы не забыли?» «Тот, кто имеет дело с копией, никогда ничего не забывает!» Хозяин задумался, трижды постучал себя по лбу указательным пальцем. «Ах, да!» В его руке появился маленький рулетик из теста, сладость, которую Карис особенно любила. «То, что нужно!» «Вы просто чудо!» — улыбнулась Карис. Это было просто замечательно, в точности, как тогда, много лет назад. И Копи был такой же восхитительный. Она расплатилась и, чувствуя прилив бодрости от еды и стимулирующего напитка, направилась в сторону Эбонова холма. Там располагалась вилла, откуда открывался великолепный вид на бухту и восходящее солнце. Это место ей показал Дазан, когда начинал ухаживать за ней. Он и не подумал стучаться в дверь к хозяевам и вообще соблюдать правила вежливости. Вместо этого он показал ей, где можно залезть на ограду, а оттуда они перебрались на выпуклую купольную крышу соседнего дома. Вокруг царил мир и покой, и она, молодая девушка, почти подросток, чувствовала себя настоящей хулиганкой. Здесь они впервые поцеловались, после того, как всю ночь просидели, держась за руки и разговаривая. Однако как же ей приступить к разговору? Гевин, дубина, тыстая и росовая. Я уже много месяцев знаю, что на самом деле ты дазен. Нет, она просто сядет рядом с ним и будет смотреть, как восходит солнце, а потом скажет Я помню наш первый поцелуй. Это было как раз здесь. При мысли о том, в какое замешательство приведет Гевина эта реплика, Карис почувствовала немалое удовольствие. По правде говоря, им предстояло немало поработать. Многое из того, о чем он ел гал, теперь стало для нее понятным. Но далеко не все. И к тому же знать, почему человек тебе солгал, далеко не то же самое, что понимать это и тем более простить. Тем не менее, ей не терпелось, наконец, начать жить, как бы это ни было пугающе. К тому же он ведь сказал, что любит ее, верно? Вряд ли это могло оказаться таким уж опасным делом. Карис повернула за последний угол и внезапно обнаружила, что сидит на земле. У нее ушло несколько мгновений, чтобы понять, что ее ударили по лицу, а потом вокруг оказалась целая банда и принялась пинать ее ногами. Она отбивалась, уворачивалась, вопила, но ее обучение мало ей помогало. Бандитов было около дюжины. Все здоровенные мужики, и они отрезали ей все пути отхода. «От скорости реакции мало толку, когда ты лежишь на земле». Умение обращаться с оружием не помогает, если все оружие у тебя отобрали. Ее ярость умерялась чувством унижения и страха. Она же гвардейка. Как она могла позволить, чтобы ее застали врасплох? Как она могла чувствовать себя такой напуганной? Карис пыталась отбиваться, легаться, но ее ноги и руки прижали к земле. Она заметалась, и чья-то нога врезала ей по почкам. Черные звезды взорвались в белом небе. Она не должна бояться». Это ее должны бояться все остальные. К ней наклонилось чье-то лицо, она что-то говорила, и Карис резко дернула головой, разбив ему нос, так что кровь говорившего залила ей все лицо. Вывернула кому-то руку, другому разбила локоть. Потом ее голова шмякнулась о камни мостовой. Она даже не заметила, откуда прилетел этот удар. А потом все ее чувства поблекли, вместе с угасающим сознанием. А избиение все продолжалось, продолжалось... Продолжалось...